Глава восемьдесят четвертая. Виктория. Я хочу положить ему монетку, говорит Маша. Нет, я. Это уже Лилия. И тут вмешивается Камила. Монетка это как-то мало. Давайте тысячу положим. Девчонки, ну вы чего? Это же зубная фея, а не гном из банка. Какая тысяча? Сегодня у Максика выпал зуб и он весь день тоскался с ним, предвкушая, что зубная фея принесет подарок. А сестры Артура, которые теперь нередко у нас гостят, горят желанием побыть его феями. Давайте все положим по монетке, предлагает Маша. По две, по три, по десять. Да, с чувством меры у девчонок так себе, но Неньки они прекрасные, тут ничего не скажешь. И главное, им очень нравится возиться с Максиком, а дети всегда чувствуют, когда их искренне любят. Я для них что-то вроде инструктора. Они постоянно задают мне вопросы о воспитании детей и грозятся продолжить, когда у них появятся собственные семьи. Я, видите ли, так хорошо все объясняю, тоже мне нашли специалиста. Анна Евгеньевна благополучно вышла замуж за Константина Алексеевича, причем он сумел сделать так, чтобы им не пришлось ждать месяц. Вот же не терпится людям, и они укатили на медовые две недели в Сочи. Арс сейчас много работает, уже не дома, каждый день уезжает в офис, так что мы с Максиком остаемся одни. Хорошо, хоть сестры Артура не дают нам скучать, и мои братья, естественно, тоже, при каждом удобном случае приезжают, предварительно убедившись, что девчонки тоже будут. Сам Артур, кстати, почти не показывается. Арс его тогда отпугнул от меня. зато он решил почти все формальности с отказом Таисии от материнства, да и до официального развода осталось всего ничего. В тот знаменательный день, когда решилась судьба Максика и Арсения, я напилась шампанского, стыдно вспоминать. Учила всех танцевать бачату и научила, и мальчишкам, и девчонкам понравилось. Ну, а Арса я довела до невменяемого состояния, демонстрируя ему самые горячие движения бачаты. Правда, потом я уснула в машине, а на утро он уже не смотрел на меня тем жадным, голодным взглядом, который одновременно и пугает, и заводит. Арс вообще как-то изменился в последнее время, стал такой спокойный, совсем не похож на того маньяка, каким я его знала вначале. Ну что ж, в его жизни все налаживается, то, что он спокойный и уравновешенный, это же прекрасно. Я слышу голоса сестера Артура. «Он проснулся?» «Вроде нет. Ты топала, как слон. А ты до него дотронулась, когда лезла под подушку. А ты вообще чихнула. Я в рукав, он ничего не слышал». Девчонки спускаются со второго этажа, из детской. Их миссия выполнена. Они и ужином Максика накормили, и уложили, и о монетках позаботились. Умницы. А я мою на кухне посуду после нашего чаепития. Привет. На пороге появляется Арсений. Я чувствую, что мое сердце пропускает пару ударов. Почему он просто приехал с работы? Зачем я поправляю волосы? Зачем пытаюсь увидеть свое отражение в стеклянной дверце шкафчика? Мы поедем, говорит Камила. Я вас провожу. Я сам. И Арсений уходит с девчонками, а я бросаюсь разогревать ему ужин, а потом думаю, чего я так засуетилась. И просто сажусь на стул. Арс возвращается, садится напротив меня. Есть хочешь? спрашиваю я. Я на работе перекусил. Разве что чайю? Я вскакиваю. Сиди, я сам. Нам надо поговорить, заявляет он, заваривая специальный чай Анны Евгеньевны в специальном синем чайнике. О чем? Я нашел тебе работу. Что? теряюсь я? Прекрасная фирма. Новая, но перспективная. Дизайн интерьеров, как ты и хотела. Как раз набирают сотрудников, а в отделе кадров работает одна моя знакомая. Арс, спасибо. Да не за что. Мы же договаривались. Я тебе обещал. Да. Завтра собеседование, но это формальность. С понедельника выходишь на работу. С этого понедельника? Он же через три дня. Да. Но Максик. В、воскресенье приезжает мама. Девчонки на подхвате, я с ними договорился. Не переживай, мы справимся. Он наливает мне чай. Я беру в руки кружку, замечая легкую дрожь в ладонях. Чего я так разволновалась? А, у меня же новая работа. Это очень волнительно. Я давно об этом мечтала. В специфектах я так и не успела толком поработать. Я волнуюсь из-за работы. Блин, обожгла с чаем. «Чего он такой горячий, нападаю я на Арса?» «Это же чай», — спокойно произносит он. «Чай должен быть горячим. Мог бы предупредить». Бесит он меня. Этим своим железным спокойствием. Сама невозмутимость. Ничем его не проймешь. Мы сидим, пьем чай, молчим. Арсу, похоже, больше нечего мне сказать. Мне тоже. «Мама в сентябре переезжает к Константину Алексеевичу», — выдает он. Она готова мне помогать, но я не хочу, чтобы это было ее каждодневной обязанностью. Хватит с нее, пусть отдыхает и наслаждается жизнью. А как же Максик? Его же надо будет встречать из школы, кормить, помогать делать уроки. Я найду ему няню, невозмутимо произносит Арсений. Что? Новую няню вместо меня?